Фигура. Заниматься своим телом должны девушки независимо от типа фигуры, от процента жира в организме. Даже если вы от природы худенькая, это не значит, что вам можно не наведываться в спортзал и ничего не делать со своим телом. Если у вас между кожей и костями нет мышц и жира, это смотрится не очень сексуально. Поэтому хорошо бы, чтобы некий рельеф и тонус мышц все-таки присутствовал. Это тоже про ухоженность. Потому что тогда видно, что вы работаете над своим телом. Не просто там где-то маслицем локоточки помазали, а ухаживаете, следите за ним, чтобы мышцы работали, чтобы суставы не скрипели, чтобы у позвоночника была нормальная поддержка в виде укрепленных мышц спины. Для того, чтобы фигура была хорошей, мало ходить в спортзал. Нужно обязательно следить за питанием. Что такое слишком выпирающий живот? Чаще всего это нарушение в работе кишечника. Но и не мне вам объяснять, откуда берется лишний жир на теле. Так что делайте все для того, чтобы был тонус мышц. Растяжки, танцы, пробежки, велосипед, тренажерный зал. Нет возможности ходить в зал? Позанимайтесь дома на коврике с резинкой. Хотя бы просто отожмитесь несколько раз. Это все работает. Если вы думаете, что пресловутых 10 тысяч шагов в день достаточно для того, чтобы была двигательная активность, скорее всего, вы ошибаетесь. Чтобы был результат, эти шаги надо нахаживать в очень быстром темпе почти бегом и обязательно не меньше получаса подряд. Иначе это не аэробная нагрузка, а просто прогулка. Но такой физкультуры все равно недостаточно. В идеале 2-3 раза в неделю физическая нагрузка на все группы мышц. Если вы хотите сформировать пропорции, которых у вас не хватает изначально, это только силовые тренировки. Если вы хотите фигуру песочные часы, можно прибегнуть к хитрости, чуть увеличить плечи, бедра накачать, Талия на этом фоне автоматически становится тонкой. И вот вам, пожалуйста, те самые песочные часы. Добиться этого сложно, но можно. И опять напоминаю про правильный питьевой режим. Когда вы пьете достаточное количество воды, лимфоотток работает хорошо, целлюлит уменьшается. Ну и раз мы уже говорим об ухоженном теле, разумеется, не надо забывать об эпиляции. Сейчас много способов удалить растительность с тела. Неплохо бы для сохранения тонуса кожи походить на массаж. Нет времени, возьмите сухую щетку и потрите ею кожу. Это дает замечательный эффект, если не забывать делать регулярно. Баночками воспользуйтесь. Также доступен сейчас домашний пилинг. И после всех этих процедур не забудьте об увлажнении. Как скрыть недостатки фигуры? Их всего лишь не надо подчеркивать. Если у вас нет тонкой талии, смиритесь с этой мыслью. Забудьте о талии. Не надо обтягивать ее. Наоборот, постарайтесь элегантно скрыть. Посмотрите на себя внимательно и отметьте достоинства вашей фигуры. Например, длинные стройные ноги. И какая разница, что у вас талии нет при таких-то ногах. Просто подчеркните их длину, и про вашу талию никто никогда не вспомнит. На нее просто не посмотрят. И наоборот, если у вас некрасивые ноги, но красивые плечи, приоткройте их. Наденьте платье в пол с открытыми плечами. Все мужчины будут ваши. И они даже подозревать не будут о том, что у вас какие-то там не такие ноги.